Глава пятая. Космические дали. Часть первая. Как человек погибнет в космосе без скафандра. Что произойдет с человеком в открытом космосе без скафандра? Ни у кого нет сомнений, что он умрет. Но от чего именно? Его разорвет на части, он задохнется, у него вскипит кровь, он сгорит на солнце? Версий очень много. Несомненно только то, что человек погибнет. Так от чего он умрет быстрее всего? Представьте себе, что вы находитесь в открытом космосе. Там очень холодно, минус 271 градус по Цельсию. Конечно, практически все тела превращаются в ледышку при такой температуре. Но как это происходит? Мы знаем, что чем выше температура тела, тем быстрее движутся молекулы в нем. Быстрые молекулы горячего тела, ударяются о молекулы холодного тела, теряют свою скорость, при этом тело остывает. Однако у космоса очень маленькая плотность. Например, на высоте 400 километров меньше 1 квадриллионной грамма на кубический сантиметр. Так что передавать свое тепло там будет просто-напросто некому. Поэтому человек не замерзнет, а будет ощущать всего лишь легкую прохладу. Теперь давайте рассмотрим другой эффект. От Солнца можно получить очень сильный ожог или перегреться. Действительно, в космосе очень много ультрафиолета. На Земле он задерживается атмосферой, однако в космосе такого защитного барьера нет. Поэтому получить ожог открытых частей тела можно уже через 10 секунд. Впрочем, одежда может от этого полностью защитить. А что насчет перегрева? Даже если вы будете поглощать все солнечное излучение, то тогда потребуется как минимум 24 минуты, чтобы достичь летальной температуры в 43 градуса по Цельсию. Следующий фактор, который может привести к смерти – давление. В космосе чертовски низкое давление. Оно практически равно нулю. А внутри человека сохраняется одна атмосфера. Казалось бы, из-за этого перепада человека может разорвать. Но действительно ли этот перепад такой большой? Вовсе нет. Ведь разница составляет всего одну атмосферу. Наши ткани достаточно прочны для того, чтобы выдержать такую нагрузку. Человек может раздуться, но не лопнуть. Однако это раздутие приведет к сжатию кровеносных сосудов, и уже через 90 секунд кровоток может прекратиться. что приведет к кислородному голоданию и дальнейшей смерти. Но что может прикончить человека еще раньше? Может быть, у него закипит кровь? Действительно, при понижении давления температура кипения любой жидкости понижается. Но даже если снаружи давление будет нулевым, давление внутри кровеносных сосудов, то самое, которое меряют, обжимая руку, останется. При давлении в 75 миллиметров ртутного столба кровь будет закипать при 46 градусах по Цельсию. Но ведь кровь наверняка имеет температуру тела 36,6. Поэтому она будет недостаточно горячей для того, чтобы закипеть. Может быть, кесонная болезнь? Все жидкости обладают таким свойством. Они могут растворять в себе газ. И кровь тоже может растворять в себе азот. И кислород, который мы вдыхаем. При резком понижении давления возможен следующий эффект. Этот растворенный газ выделяется обратно в виде пузырьков, которые могут закупоривать кровеносные сосуды и приводить к трагическим последствиям. Больше всего этой опасности подвержены водолазы. На глубине 40 метров давление в 5 раз больше, чем атмосферное давление. Соответственно, при резком всплытии возможен такой эффект, который называют кессонной болезнью. Но когда мы в космосе, мы имеем дело с перепадом давления от 1 до нуля атмосфер. При таких параметрах диаметр образующихся пузырьков меньше 8 микрометров. а диаметр самых маленьких кровеносных сосудов от 8 до 12 микрометров. Получается, что этот эффект абсолютно безопасен и не влечет никаких серьезных последствий. Ну и осталась последняя причина – недостаток кислорода. Если я не сгорю, не замерзну и у меня не закипит кровь, разве я не могу задержать дыхание? А нет Давление в легких достаточно высокое, поэтому сила, с которой воздух будет вырываться наружу, очень большая, и этому нельзя будет воспрепятствовать. В результате такого выдоха человек потеряет весь запас кислорода, и у него останется около 10 секунд до того, как он потеряет сознание. За это время он может совершить пару разумных действий, направленных на спасение, например, набрать 0,3. Итак, если в каком-то фильме вы увидите, что люди перемещаются по космосу без скафандра, не такая уж это и выдумка. Оказывается, человеческий организм настолько крепок, что может выдерживать даже такие экстремальные условия. Часть вторая. Что будет, если гравитация исчезнет? Гравитация — это сила, которая действует между любыми телами. Как Земля притягивается к Солнцу, так и Статуя Свободы притягивается к Эйфелевой башне, а Кремлевские башни притягиваются к вашему телефону. Правда, эта сила ощутима только если мы имеем дело с планетарными масштабами. Но не стоит забывать, что она действует всюду, везде во Вселенной, в каждой ее точке, внутри вас и снаружи. Давайте пофантазируем и представим, Что будет, если она мгновенно исчезнет во всей Вселенной? Конечно, в первые моменты мы почувствуем невероятную легкость и невесомость. Мы сможем оттолкнуться от Земли и парить в воздухе. Правда, обратно мы не сможем упасть, но это не самое страшное. Гораздо хуже, что остановятся реки, перестанут литься дожди, исчезнут приливы, гидроэлектростанции перестанут работать, Все тяжести не будут твердо стоять на поверхности. К тому же, если исчезнет гравитация, то атмосфера не будет притягиваться к Земле и начнет рассеиваться в открытый космос. И уже через несколько дней наша планета будет безжизненной из-за низкого содержания кислорода и огромной солнечной радиации, которая до этого задерживалась озоновым слоем. И не стоит забывать, что Земля вращается, поэтому центробежная сила будет стремиться вытолкнуть наружу атмосферу и все, что плохо держится. Она действует всегда, но намного слабее гравитации, поэтому мы ее не замечаем. При исчезновении гравитации эта слабая сила даст о себе знать. Только представьте, Автомобили, самолеты, корабли, слоны, бегемоты, люди, весь песок, вода в морях и океанах медленно начнут подниматься вверх. Ну, точнее, вверх только на экваторе, а на остальных широтах они с меньшей силой начнут подниматься под углом. Но давайте представим, что произойдет во всей Солнечной системе после того, как исчезнет гравитация. Конечно же, Земля, остальные планеты, кометы, астероиды сойдут с орбиты и начнут двигаться по прямой. Скорость орбитального движения убывает с расстоянием, поэтому все тела, которые находятся от Солнца дальше, чем Земля, будут двигаться медленней, и получается, что мы сможем догнать их. Где-то через полгода мы пересечем пояс астероидов, через семь лет достигнем орбиты Плутона. Далекие объекты, такие как Плутон, пояс Койпера и облако Оорта, будут двигаться медленно, а мы — быстро. Где-то через полгода мы пересечем пояс астероидов, так что мы их догоним и будем двигаться среди них. Это произойдет приблизительно через 400 лет. Да, настолько Солнечная система огромна. Правда, плотность облака очень мала, и мы вряд ли врежемся в какой-нибудь астероид, так что бояться нужно не этого. По всей Земле одновременно начнут извергаться все спящие вулканы. Дело в том, что они располагаются на местах стыков тектонических плит. Плиты наезжают друг на друга, и одна из них погружается вниз. Там она достигает мантии, плавится, и из нее образуется магма, насыщенная кучей элементов и растворенными газами. Пока есть гравитация, есть и давление, из-за которого газы содержатся в магме в растворенном виде. Но как только давление вышележащих слоев исчезнет, произойдет Деказация, как в бутылке минералки, образуется просто шквал пузырьков и резко увеличивающаяся в объеме магма начнет искать выходы на поверхность, что приведет к обширным извержениям. Хотя они будут смотреться странно, гравитации же не будет. Но и это далеко не самое ужасное. Пожалуй, самое страшное то, что при исчезновении гравитации Земля... взорвется. Дело в том, что внутри нашей планеты вещество, мантии и ядра, находится под колоссальным давлением. Оно возникает из-за тяжести вышележащих слоев, которые гравитационно притягиваются к центру. Как раз-таки под действием этого давления вещество очень сильно сжимается. Представьте, если гравитация исчезнет, давление тогда тоже не будет. Внутренности Земли начнут расширяться, И это приведет к одновременному извершению всех вулканов и разрывам между тектоническими плитами. Правда, мантия достаточно вязкая, так что это будет похоже больше не на взрыв, а на плавное расширение с разлетающимися кусками Земли во все стороны. Вот это действительно апокалипсис. Но мы ведь считаем, что гравитация пропала везде, во всей Вселенной. Для Солнца это обернется полнейшей катастрофой. Дело в том, что оно достаточно массивное, и внешние слои очень сильно притягиваются к центру. Гравитация как будто облачает его в корсет, сжимая и уменьшая в объеме. В противовес этому внутри Солнца есть сила, распирающая его наружу, которая появляется благодаря огромному давлению термоядерных реакций. Сейчас эти силы сбалансированы, поэтому у Солнца стабильный размер. Но если гравитация исчезнет, то Солнце начнет с невероятной быстротой расширяться. Это приведет к невероятно огромному взрыву, от которого сразу же можно ослепнуть. В дальнейшем Солнце, точнее то, что от него останется, будет остывать и в какой-то момент затухнет, превратившись просто в туманность. Это произойдет со всеми звездами во Вселенной. Правда, увидим мы это не сразу. Ведь свет от них идет до Земли очень долго. Но через какое-то время на небосводе будут видны яркие вспышки и угасания звезд одной за другой. Но ведь и галактики вращаются вокруг определенного центра. Если гравитация исчезнет, притяжение пропадет, и галактики рассеются в пространстве. Правда, этого уже не будет видно, так как все звезды в них потухнут, и вся Вселенная погрузится во тьму. Так что спасибо тебе, гравитация, за то, что ты есть. Часть третья. ТОП-5 способов побыть в невесомости. Что общего между падающим лифтом, космической станцией и центром Земли? Ну, кроме того, что долго там не живут. Оказывается, во всех этих местах вы будете ощущать невесомость. Что же такое невесомость? Это не то состояние, когда вы просто висите в воздухе, как в аэротрубе или на стропах парашюта. В невесомости все части тела теряют свою тяжесть. Легкие не давят на желудок, желудок не давит на кишечник и так далее. Очень необычное ощущение. И мы привыкли думать, что невесомость доступна только космонавтам. Но на самом деле каждый может побывать в таком состоянии. Давайте посмотрим, как можно почувствовать невесомость. Центр Земли. Пожалуй, самый сложный, но интересный способ оказаться в центре Земли. Представьте, что вы начали рыть глубокий колодец. Сила тяжести при этом будет уменьшаться, ведь если мысленно разрезать планету на кусочки, как дольки апельсина, вы будете гравитационно притягиваться каждый из долек. Но по мере продвижения вглубь планеты направление сил будет меняться, и они частично начнут компенсировать друг друга. В самом центре все силы будут полностью уравновешены, суммарная сила будет нулевой, и вы будете парить в невесомости. Конечно, вряд ли у нас получится так сделать, так что перейдем к реальным способам. Падающий лифт. Представьте, что вы находитесь в обычном лифте. Если вдруг он начнет падать, вы окажетесь в невесомости. Если вы будете падать не в кабине, а рядом, падение будет синхронным. Но если вы в лифте, то все будет так же. Вы вместе с кабиной падаете с одинаковыми скоростями. Поэтому ничего удивительного, что вы сможете висеть относительно стен. Тоже можно сказать и про все органы тела. Все они падают с одинаковой скоростью, не давят друг на друга, поэтому вы не ощущаете их вес. В такой ситуации не стоит пытаться поймать момент приземления и подпрыгнуть, чтобы остаться в живых. Это провальная идея, ведь подловить момент приземления практически невозможно. Ну, только если вы не победитель битвы экстрасенсов, конечно. К тому же скорость, которую развивает человек в прыжке, около 10 км в час, а скорость лифта при приземлении 17 этажа около 90 км в час. У вас не получится ее погасить. Единственная рекомендация — принять горизонтальное положение. Вертикально вы рискуете сломать позвоночник и ноги, а в горизонтальном положении сломаете ребра, все-таки меньше зол. Но не стоит беспокоиться, нынешняя техника и средства защиты лифта от падения очень хороши и надежны. Космическая станция. Вообще, с физической точки зрения и лифт, и орбитальная станция движутся одинаково. Они находятся в свободном падении. Единственная разница состоит в том, что станция падает не вертикально вниз, а в бок. Ракета нужна не только для того, чтобы взлететь повыше, где нет сопротивления воздуха, но и для того, чтобы придать станции огромную скорость. Благодаря этому станция падает как бы вбок, настолько быстро, что постоянно проскакивает планету, улетает за горизонт. Ведь Земля круглая. И в отличие от лифта, станция не сталкивается с поверхностью. Ну, это если все хорошо рассчитано. Так что космонавты оказываются в такой же ситуации, что и человек в лифте. Они падают синхронно со станцией, поэтому могут висеть в воздухе относительно стен. Удивительно, но на них по-прежнему действуют силы тяжести, только она не вдавливает их в пол. Этот способ побывать в невесомости самый эффективный, но и самый дорогой. Придется заплатить более 30 миллионов долларов. Самолет Как вы уже поняли, самое главное — свободное падение. И если какой-нибудь великан возьмет нашу несчастную кабину лифта и кинет ее под углом к горизонту, она полетит по параболе. Но все, что находится в кабине, тоже будет лететь по параболе и зависнет в невесомости. Это состояние достигается на всем пути — и при полете вверх, и в высшей точке траектории, и при полете вниз. По этому принципу устроены самолеты для тренировки космонавтов. Они задирают нос вверх, разгоняются, а потом в какой-то момент выключают двигатели и в итоге летят по параболе. Длится невесомость около 25 секунд. За вылет делают более 10 таких подъемов. Стоит это около 200 тысяч рублей. Прыжок. Но есть и бесплатный способ ощутить невесомость. Просто подпрыгнуть. Пока вы в воздухе, пока летите по параболе, вы ничего не весите. Это трудно почувствовать, потому что мышцы в прыжке напряжены, да и воздух создает ощущение полета, а не зависания. К тому же на больших скоростях он оказывает сильное сопротивление, но все же это действительно просто. Можно усилить эффект, прыгать на батуте или из стратосферы или на Луне. С трамплина, на мотоцикле, с тарзанки. Так что не сидите дома, отдыхайте активнее. Ведь даже просто на долю секунды, оторвавшись от Земли, вы становитесь чуть-чуть похожи на настоящих космонавтов. Часть четвертая. Что такое черная дыра? Что внутри? Поговорим о черных дырах. Загадочные космические объекты, поглощающие все вокруг. Но что они собой представляют? Так ли страшно падать в черную дыру? И самое главное, можно ли сделать ее из пончика? Итак, черная дыра — это объект, гравитация которого настолько велика, что любое тело, выброшенное из него, со сколько угодно большой скоростью будет неизбежно падать обратно. Максимальной скоростью во Вселенной обладает свет, и даже он не может преодолеть гравитацию и вырваться за пределы черной дыры. Наша черная дыра ничего не излучает. Вот потому-то она и черная. Образование черных дыр Сценариев образования черной дыры может быть несколько. Самые реалистичные рассматривают сжатие материи в очень маленький объем. Как правило, черная дыра — это маленький трупик звезды. Как было сказано в предыдущей главе, любая звезда — это огромный газовый шар, в котором действуют силы гравитации, которые стараются сжать его. Им противостоят силы внутреннего давления, возникающие из-за колоссальной температуры термоядерных реакций внутри звезды. Кстати, это словно воздушный шарик. Давление изнутри распирает его, но в то же самое время оболочка стягивает его, сдавливает. Вот в таком балансирующем состоянии находится Солнце, да и любая звезда на небосводе. Но когда запасы топлива заканчиваются, распирающая сила пропадает, звезда начинает сжиматься под действием собственной гравитации. И если она зажмется меньше определенного радиуса, который называется радиусом Шварцшильда, то станет черной дырой. Черная дыра из пончика. На самом деле любой объект обладает таким радиусом. Можно взять человека, и если каким-то неимоверным образом сжать его до размеров в 20 миллиардов раз меньше электрона, то тогда он станет черной дырой. Если взять пончик, айфон, куропатку, арбуз, семечку, учителя географии, Кремль и сжать до определенного радиуса, то образуется маленькая черная дыра. Землю нужно сжать до размеров черешни, солнца до шара диаметром 6 километров. Звезды тяжелее трех солнц уже сами по себе смогут сжаться до черной дыры только за счет... собственной гравитации. Меньшим объектам не хватает массы и, соответственно, гравитационного сжатия, чтобы этого достигнуть. Черные дыры без сжатия. Интересно, что средняя плотность черной дыры тем меньше, чем больше ее масса. Например, если черная дыра в 135 миллиардов раз тяжелее Солнца, то ее средняя плотность будет равна плотности воды только представьте если взять всю воду на земле потом еще столько же и еще столько же и так две тысячи миллионов миллиардов раз и собрать всю эту воду где-то в космосе в огромную огромную каплищу то она станет черной дырой и ничего сжимать не придется устройство черной дыры но что находится внутри черной дыры Как она устроена? Под действием колоссальной гравитации вся материя сжимается в одну точку. Эта точка имеет бесконечную плотность и называется сингулярностью. Вокруг нее образуется область, из которой ничто не может выбраться, даже свет. Ограничена эта область пространства так называемым горизонтом событий. Падение в черную дыру. с точки зрения наблюдателя. Интересно, а что же произойдет, если вы упадете в черную дыру? Сначала посмотрим со стороны вашего предполагаемого напарника. Тут будут сказываться эффекты общей теории относительности. В области сильной гравитации время течет медленней относительно областей со слабой гравитацией. Поэтому со стороны будет видно, что по приближении к горизонту событий Ваша скорость уменьшается и уменьшается. Вы движетесь все медленней и застываете вблизи горизонта событий. Ваш напарник никогда не увидит, как вы пересекаете его, ведь там время останавливается полностью. С точки зрения стороннего наблюдателя, конечно. Более того, световые волны, отраженные от вас, будут испытывать все большее красное смещение и тускнеть. Так что напарник увидит, как вы потихоньку краснеете, тускнеете и в итоге исчезаете. Падение в черную дыру с точки зрения падающего. Однако для вас все будет происходить совсем по-другому. Если черная дыра достаточно большая, то вы спокойно пролетите горизонт событий, ничего не заметив. Ведь внешне эта граница в пространстве особо ничем не примечательна. Хотя обратно дороги уже не будет. Другое дело, что в какой-то момент времени вы превратитесь в спагетти. То есть вы почувствуете, что вас начинает вытягивать по направлению к сингулярности. Ученые решили назвать этот процесс креативно «спагеттификация». Происходит он из-за того, что гравитационное поле вокруг сингулярности очень неоднородно. Чем ближе к ней, тем оно сильнее, поэтому ваши ноги будут притягиваться намного сильнее, чем голова, и будет происходить такое вот растяжение. Так что вас разорвет еще до подлета к точке сингулярности. Ну а когда атомы, из которых вы состоите, все-таки упадут на нее, что будет с ним происходить, пока загадка. Черные дыры являются крайне интересными объектами, даже для теоретиков, ведь в них проверяются научные теории в экстремальных условиях. Опасаться их тоже не стоит, просто так они по космосу не летают. Но если уж вас и занесет в одну такую, просто наслаждайтесь. Не каждому уготована такая судьба. Часть 4.1 Почему черная дыра притягивает свет, если у него нет массы? Каким образом черные дыры притягивают свет при помощи гравитации, если он не имеет массы? Действительно, у фотона нет массы покоя, и, казалось бы, гравитация на него не должна действовать. Тогда почему говорят, что свет не может покинуть черную дыру? М? Дело в том, что массивные тела, Звезды, планеты, рюкзаки первоклашек искривляют пространство-время. А в искривленном пространстве свет может двигаться уже не по прямой, а по искривленной траектории, даже по замкнутой. Этот эффект подтвержден экспериментально. Например, свет от далеких звезд искривляется, когда проходит вблизи Солнца. А вот около черной дыры пространство искривлено настолько сильно, что свет просто не может, грубо говоря, взобраться на слишком крутую стену искривленного пространства. Вот истинная причина черноты черных дыр. Часть пятая. Как далеко можно увидеть в телескоп? С первобытных времен человек всегда хотел заглянуть за горизонт. Ему было интересно, что там? Есть ли край света? Если да, то что там происходит? После великих географических открытий не осталось сомнений, что у Земли нет края. Это всего лишь шар, вращающийся вокруг Солнца наряду с другими планетами. После изобретения телескопа были открыты самые далекие планеты Солнечной системы. Стало понятно, что Солнце, Это всего лишь одна из миллиардов звезд, которые мы каждую ночь видим на небосводе. Все эти звезды входят в огромную галактику, Млечный Путь, диаметр которой 9,46 умноженных на 10 в 17 степени километров. И, как оказалось, наша галактика — это только одна из миллиардов галактик, которыми наполнена наша Вселенная. Они объединяются в кластеры, скопления, и их очень много. Это колоссальные масштабы, и то, что сейчас люди знают об этом, только доказывает гениальность человеческого разума. Но что дальше? Может, этот океан-галактик тоже является частью чего-то большего? Ну, хватит, хватит. Предел дальности современных телескопов Давайте разберемся, насколько далеко в космос удалось заглянуть современным телескопом. Одни из самых глубоких изображений космоса дает орбитальный телескоп «Хаббл». В 2004 году он сделал фотографию маленького кусочка неба, на котором около 10 звезд, а все остальное — другие галактики. Среди них есть крошечная красная точка — это самая удаленная обнаруженная галактика. Только представьте, фотоны от нее летели к нам 13,42 миллиарда лет. И все ради того, чтобы мы ее увидели. Интересно то, что она очень красная. Дело в том, что Вселенная расширяется, и все галактики удаляются от нас. Это как будто на воздушный шарик наклеить пуговицы и начать надувать его. Пространство, в котором находятся галактики-пуговицы, будет раздуваться. Причем пуговицы не расширяются, так как между молекулами действуют силы притяжения, точно так же, как и галактики, где действуют гравитационные силы притяжения. Из-за удаления световые волны испытывают красное смещение, то есть их длина волны увеличивается и свет смещается в красную сторону спектра. Так что все далекие объекты красные. Причем чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется, тем сильнее ее красное смещение. Большие надежды мы возлагаем на новый орбитальный телескоп имени Джеймса Уэба, который будет видеть в инфракрасном диапазоне поэтому сможет показать нам еще более удаленные части космоса. Но на самом деле есть еще более далекий объект, который виден в телескоп. Это реликтовый фон. Дело в том, что наша Вселенная не такая уж и старая, ей всего 13,8 миллиардов лет. Поначалу она была молодая, горячая и испускала море излучения. Но через 400 миллионов лет подостыло и значительно расширилось, поэтому свет стал очень долго беспрепятственно распространяться из одной точки в другую. Реликтовое излучение — это тот свет, который образовался 400 миллионов лет назад и только сейчас смог до нас дойти из самых дальних точек нашей Вселенной. Это излучение достаточно однородно и приходит со всех точек небесной сферы. Оно тоже удаляется и поэтому испытывает красное смещение. Но оно настолько сильно, что волны смещаются в микроволновую область. Так что его видно только в радиотелескопы, а глазами вы, конечно же, его никогда не увидите. Но что насчет будущего? С развитием техники нам же наверняка откроются новые горизонты. Оказывается, нет. Существует теоретический предел, дальше которого мы никогда не сможем увидеть, как бы наша техника не совершенствовалась и какие бы телескопы мы не запускали. Теоретический предел наблюдений. Вселенная расширяется, и чем дальше точка пространства, тем быстрее она от нас удаляется. И наверняка есть такое расстояние, на котором объекты удаляются от нас со скоростью света. Это расстояние называется сферой Хаббла, и все объекты, которые находятся на ней, движутся быстрее скорости света. Нынешний радиус сферы Хаббла 13,8 миллиардов световых лет. Поэтому все излученные фотоны не смогут нас достигнуть, и мы никогда не увидим этих объектов. Это как будто вы идете по эскалатору вниз, а он движется вверх, причем с одинаковыми скоростями. Таким образом, вы остаетесь на месте и никогда не дойдете до конца эскалатора. Но все-таки сфера Хаббла не ограничивает область пространства, которую мы можем увидеть. Давайте представим себе галактику, которая находится за сферой Хаббла. Она испускает фотон, однако он удаляется от нас, потому что сама галактика и все пространство движется по направлению от нас быстрее скорости света. Но сфера Хаббла расширяется, и через какое-то время фотон может попасть внутрь нее и начать движение уже к нам. И таким образом мы увидим. эту галактику. То есть существует сверхсветовая область пространства, из которой фотоны смогли попасть в сферу Хаббла и достичь нас. Поэтому мы видим эти объекты. Эта область ограничена так называемым горизонтом частиц, и все, что находится дальше него, действительно невозможно увидеть. Горизонт частиц образует сферу, и самые дальние объекты, которые теоретически могут быть видны, находятся от нас очень далеко. Дело в том, что пока их свет летел до нас, Вселенная существенно расширилась, и они улетели очень далеко, на 46 миллиардов световых лет. Жаль, что такие объекты заслоняет непрозрачный реликтовый фон, который находится сейчас на расстоянии около 44 миллиардов световых лет. Если в будущем астрономы научатся регистрировать реликтовые нейтрино, то это позволит заглянуть практически до горизонта частиц и увидеть, что происходило сразу после Большого Взрыва. Так что границу видимой Вселенной — Очерчивает горизонт частиц, и хоть она бесконечна, мы никогда не сможем заглянуть во все ее уголки. Пока мы остаемся на Земле, мы видим только часть Вселенной. Но я уверен, это лучшая ее часть. Часть шестая. Зачем нужен високосный год? Всем известно, что каждый четвертый год длится 366 дней, потому что в нем есть один добавочный день — 29 февраля. Но зачем это нужно? Неужели за многовековую историю астрономических наблюдений ученые не придумали более простого и удобного способа летоисчисления? Давайте мысленно перенесемся в 31 декабря. Ёлка? Магазины, подарки, ирония судьбы. Так-так-так, не отвлекаться. У нас очень важная миссия. В тот момент, когда куранты пробьют ровно двенадцать, мы поставим в космосе воображаемый флажок. А лучше елку, которая будет неподвижна относительно Солнца. И дальше мы будем жить своей обычной жизнью. Ходить на работу, готовиться к ЕГЭ, смотреть видеоролики в интернете. Через 365 дней, когда куранты снова будут бить 12, окажется, что необходимо около 6 часов, чтобы долететь до того места, где мы оставили нашу космическую елку в прошлом году. Поэтому, если вы хотите праздновать Новый год абсолютно там же, где и раньше, это необходимо делать около 6 утра. Так что весь следующий год Земля бежит шестичасовым. отставанием от нашего времени. В следующем году ситуация повторяется, и отставание составляет уже 12 часов. На третий год отставание 18 часов. И на четвертый год, когда отставание составляет 24 часа, мы, такие великодушные, даем еще один день Земле, чтобы она все-таки долетела до того места, где стояла наша елка. Тогда она проходит мимо нее ровно в полночь, а потом все повторяется. Но и это только приблизительно. Если подождать сто лет, то окажется, что мы очень много себе позволяли. Добавляли каждые четыре года один день и слишком сильно убежали с того места, где изначально проводили Новый год. Поэтому каждые сто лет високосный год отменяется. Представьте себе, и этой точности оказалось недостаточно, и каждые 400 лет мы, несмотря на запрет, проводим високосный год. Таким образом, календарный год в среднем длится 365,2425 суток. что очень близко к реальному значению в 365,242799 799 миллионных. Это Григорианский календарь, и сейчас практически все им пользуются. Однако до него был Юлианский календарь, в котором високосный год каждые сто лет не отменялся. Его вел сам Юлий Цезарь, и где-то в XVI веке люди почувствовали, что что-то не то. Начали разбираться, а там инквизиция и все такое. Просто ужас. И оказалось, что ошибка календаря составила 10 дней. Поэтому было решено все даты сдвинуть на этот промежуток времени. Подумать только. Когда-то после 4 октября сразу было 15. Интересно, как зарплату выдавали? Стипендию? Но некоторые до сих пор используют юлианский календарь. который на данный момент сдвинут относительно Григорианского на 13 суток. Именно поэтому православные Рождество и Пасха не совпадают с католическими. Исторические даты пишутся по старому стилю и по новому стилю. Именно благодаря этому мы празднуем Старый Новый Год. И еще один интересный факт. Оказывается, существует високосная секунда. Казалось бы, вполне логично определить секунду, поделив сутки на 24, потом на 60 и еще на 60. Однако ученые обнаружили крайнюю неравномерность вращения Земли, связанную с сейсмической активностью, покачиванием относительно оси вращения, приливами, отливами. Поэтому было решено определить секунду с помощью процессов, которые происходят в атомах. Эти процессы всегда происходят одинаково, хоть в научной обсерватории, хоть у вас на антресоле. Для этого подошел Цезий-133. Он излучает очень стабильное излучение, и было принято 9 192 семьсот 770 периодов этого излучения и взять за одну секунду. Но так получилось, что эта секунда оказалась чуть мельче той, что рассчитывается по вращению Земли. Поэтому в сутках тысячных секунды. Поэтому приблизительно каждые 500 дней приходится добавлять одну високосную секунду. Из 1972 года было произведено 35 таких добавлений. Кстати, последнее добавление производили в июне 2015 года. Часть 7. Исследование Плутона. Данные на июль 2015 года. Мы живем в эпохальное время и являемся свидетелями исторических, грандиозных событий. 14 июля 2015 года космический аппарат «Новые горизонты» приблизился к Плутону на минимальное расстояние в 12500 километров. Новые горизонты. Что же в этом такого? Начнем с того, что впервые в истории космический аппарат подлетает к Плутону. Этому беспилотному кораблю потребовалось 9 лет, чтобы преодолеть 4,5 миллиарда километров и достигнуть столь отдаленного объекта Солнечной системы. Это самый быстрый объект, который люди запускали с Земли. Согласитесь, такое происходит не каждый день. Не каждый год, а примерно один раз в историю человечества. Но что особенного именно в Плутоне? Помимо того, что все остальные планеты уже изучены. На что потрачены 650 миллионов долларов? Поверьте, необычностей хватает. Это уникальный объект. Плутон – очень маленькая планета. Россия не поместилась бы на Плутоне. Его площадь меньше, чем площадь нашей страны. Он находится на огромном расстоянии от Солнца. Оно там видно уже как точка, а не как диск. Со времени открытия в 1930 году он еще даже не совершил одного оборота вокруг Солнца. Его период обращения вокруг Солнца 247,9 земных лет. Он резко отличается от предшествующих ему планет-гигантов, приблизительно во всем, поэтому так интересен ученым. Вообще говоря, Плутон сейчас за планету не считают. Его относят в разряд карликовых планет. Почему? В последнее время было открыто очень много космических объектов за орбитой Нептуна, которые по размеру схожи с Плутоном. Оказывается, это один из многих объектов, которые образуют так называемый пояс Койпера, и то, что его открыли первым, не должно наделять его особыми полномочиями. Пояс Койпера. Это скопление ледяных глыб, карликовых планет, зародышей комет, чем-то похожий на пояс астероидов. Миллиарды лет они вращаются вокруг Солнца, и в них словно законсервированы секреты возникновения Солнечной системы. И изучив строение Плутона и его спутников, следы древних метеоритных бомбардировок, состав льдов, мы лучше сможем понять, как образовывалась Солнечная система. Так что Плутон интересен тем, что это крупнейший и ближайший представитель древнего пояса Койпера. Именно поэтому он так важен для астрономии. Установленные приборы. Конечно же... На космическом аппарате установлены фотокамеры. Одна обзорная «Ральф», одна узконаправленная «Лори». На максимальном сближении разрешение будет 50 метров на пиксель. На нем также установлены различные приборы для исследования атмосферы. Представьте, она там есть. Тепловых свойств Плутона и даже частиц, которые как бы сдуваются солнечным ветром и словно образуют хвост кометы. Есть даже прибор, измеряющий концентрацию пыли от столкновения астероидов, комет и прочих тел. Самое интересное, что этот детектор разрабатывался, создавался и управляется студентами. Беспрецедентный случай. Да уж, у кого-то будет очень интересный диплом. Радиоизотопный генератор Ритек. На таком огромном расстоянии от Солнца солнечные батареи, конечно, неэффективны. Поэтому используется другой источник энергии. Радиоизотопный термоэлектрический генератор. В нем не протекает цепная реакция. Просто происходит естественный радиоактивный распад. из за чего вещество нагревается далее это тепло преобразуется в электроэнергию кпд конечно невысок, зато требуемая мощность в сотни ватт поддерживается десятки лет при пролете около юпитера аппарат совершил некий гравитационный маневр оказывается можно сделать так. При подлете к планете спутник как бы увлекается гравитационным полем и получает приращение скорости, не расходуя ни капли топлива. Как так? Просто происходит обмен энергиями с планетой. Насколько возрастает энергия спутника, настолько же уменьшается и у планеты. Но у нее такая огромная масса, что ее скорость изменяется ничтожно мало. Проще сказать «никак». Двойная система. У Плутона, у этого крошки, целых пять спутников. Четыре из них очень крохотные, до 60 километров в диаметре, а вот один из них, Харон, большой, всего в два раза меньше самого Плутона в диаметре. Поэтому центр масс этой системы находится между ними, и они вращаются вокруг него. Тут уж нельзя утверждать, что Харон вращается вокруг Плутона. Корректнее сказать, что это двойная система. Можете сами это почувствовать. Возьмите легкий предмет и покрутитесь с ним. А теперь тяжелый. Чтобы его крутить, вы вынуждены будете сами вращаться. Новые горизонты. Самый далекий космический аппарат? Вовсе нет. На данный момент самым удаленным рукотворным объектом является Voyager — один из пяти космических аппаратов, покидающих Солнечную систему. Он был запущен еще в 1977 году, пролетел мимо Сатурна и Юпитера, а сейчас находится на расстоянии около 19 миллиардов километров от Солнца. Свет туда идет больше 18 минут. Сейчас сложно оценить значимость этой миссии, но пока такие есть, мы уверены в нас еще есть дух первооткрывателей, исследователей, мечтателей, странников и путешественников, тех, кто открывает новые горизонты.